Запись тридцать девятая, конспект, конец. Все это было, как последняя крупинка соли, брошенной в насыщенный раствор. Быстро, колюче с иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли, и мне было ясно,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 Не знаю, чем я больше был потрясен. Его открытием или его твердостью в этот апокалипсический час в руках у него я видел это только теперь. Была записная книжка и логарифмический циферблат, и я понял, если даже все погибнет, мой долг, перед вами, мои неведомые, любимые, оставить свои записки в законченном виде.